Всем известно, что Эрмитаж работает до 6, причем кассы закрываются в 5. В отличие от зарубежных музеев, где за полчаса деликатно объявляют по радио, что музей скоро закрывается, чтобы посетители рассчитывали свое время, служители Эрмитажа действуют более решительно. Минут за 40 до окончания работы музея публику начинают ненавязчиво подталкивать к выходу. Сначала из самых дальних залов, после чего их немедленно запирают, чтобы никто не просочился обратно, потом все ближе и ближе к выходу. С высоты птичьего полета действие напоминает процесс уборки мусора огромной метлой. Да простят мне петербуржцы и гости нашего города такое сравнение. За четверть часа до закрытия служительницы начинают подгонять сопротивляющихся посетителей звуковыми сигналами, то есть громко и сердито кричат, что музей закрывается. Про себя они добавляют, что у них рабочий день заканчивается в 6, и что сверхурочные им никто не платит. Так что сверху положенного времени они сидеть не нанимались. И хоть вслух они, разумеется, таких фраз не произносят, посетители их прекрасно понимают. Тем более, что у некоторых служительниц все отчетливо написано на лицах. Однако посетители Эрмитажа тоже не ангелы. Нет, чтобы войти в положение – Так некоторые норовят нарочно задержаться у картин и витрин с экспонатами. Но все же в борьбе с посетителями служительницы всегда побеждают. У них все давно отработано. И ровно в шесть залы пустеют, а главный вход запирается. Запасники музея закрываются немного раньше. Хранители и научные сотрудники иногда задерживаются. Запасники же нужно ставить на охрану. Вадим запер все двери, передал охраннику ключи и, выходя через служебный вход, расписался в журнале. На улице было сумрачно, от того, что лил дождь, совсем не осенний, мелкий и нудный, как семейная сцена на двадцатом году супружества, а сильный, как летом, с крупными пузырями на лужах. Как раз такая большая лужа образовалась недалеко от служебного входа. Вадим уставился на воду, отражающую свет фар, проносящихся машин в мучительном раздумье. Он забыл, к чему на воде пузыри — к тому, что дождь скоро кончится или же, наоборот, затянется надолго. Поразмышляв немного над этим философским вопросом, Вадим пришел к выводу, что, каков бы ни был ответ, идти домой все же надо, поскольку стоять у входа неудобно. Выходящие сотрудники норовят задеть дверью. Люди выбегали, неустанно поражаясь силе дождя. Кто-то рассаживался по машинам, кто-то рисковал открыть зонтик. Понемногу поток сотрудников обмелел, а потом и вовсе прекратился. Чего нельзя было сказать о дожде. Он-то как раз припустил с новой силой. Вадим вздохнул и, сделав шаг в лужу. Ноги сразу промокли. И в это время тусклый серый сумеречный свет заслонила высокая фигура в темном плаще. «Господин Коржиков...» Сильная рука взяла его за локоть. «Позвольте вас на два слова...» Вадим замер на месте. Было такое впечатление, что холодная и грязная вода из лужи разом проникла в его тело до самой макушки. Стало холодно и жутко. Вежливое обращение его нисколько не обмануло. «Позвольте». «Ну надо же! Интересно, как этот Вадим мог этому человеку что-нибудь позволить?» Незнакомец почувствовал его страх и усмехнулся. «Садитесь в машину», — приказал он. «Поговорим без дождя». Вадим был согласен идти многие мили под проливным дождем. «Да что там?» Он был согласен на ураган, на тайфун, на цунами, лишь бы не видеть перед собой высокую фигуру в темном плаще. Но в данном случае его мнение никто не спрашивал. С обреченным вздохом он проследовал к машине. На заднем сиденье кто-то был. Он сидел так тихо, что Вадим заметил его. Только когда его собеседник, сидевший на месте водителя, включил свет в салоне. Тот сзади не шевельнулся, не зажмурился от света, он продолжал сидеть неподвижно, уставившись в какую-то точку перед собой. Поскольку перед ним была спинка сиденья, в которой не было ничего интересного, Вадим понял, что тип сзади просто ушел в себя. Он пригляделся внимательнее и задрожал от озноба, несмотря на то, что в машине было тепло. Видимо, от этого человека исходил холод, как от камина или отопительной батареи исходит тепло. У мужчины были странные глаза, абсолютно неподвижные. Они даже не моргали. Зрачки так расширены, что глаза казались черными. Кожа на лице тусклая, серая, совершенно неживая. Она лежала грубыми складками, как будто лицо это было чужое, не принадлежащее этому человеку. Не лицо, а маска. Было такое впечатление, что он опоздал к разбору, все подходящие лица кончились, и ему пришлось взять, что осталось. Или это лицо ему нарушно навязали, а самому человеку было все равно. Кожа свободно болталась на лице, и казалось, только уши не дают ей свалиться. Они, наоборот, так плотно прилегали к голове, как будто и впрямь с их помощью кто-то прикрепил чужое лицо. Вадим поймал себя на ненужных, совершенно пустых мыслях и понял, что думает сейчас совсем не о том, просто пытается спрятаться от действительности. — Итак, — сказал, повернувшись к нему водитель, — что вы можете мне рассказать? — Он... он был у меня сегодня, — прамьямлял Вадим, — но я... он ничего не нашел. — Врете спокойно констатировал незнакомец. — Нет, правда, — забормотал Вадим, — я следил за ним, он ничего не мог вынести. — Ох, Коржиков, да чего же вы лживый тип, — констатировал его собеседник. И от того, что сказал он это спокойно, без эмоций, Вадиму стало еще страшнее. Лживый и абсолютно бесполезный. Вы не можете выполнить... Ни одного поручения, ни одной задачи, какого бы рода она ни была. Доброе это дело или злое? — Не смейте так со мной разговаривать! — вдруг истерично закричал Вадим. От страха у него появились силы. — Ох, мы обиделись! — насмешливо протянул незнакомец. — Еще чего доброго заявите, что задета ваша честь, и вызовите меня на дуэль. Хотя... «Что это я? Вы никогда этого не сделаете, потому что вы, Коржиков, ничтожество и трус». «Вы меня оскорбляете?» — взвизгнул Вадим. «Да ну!» Незнакомец даже рассмеялся. «Раз уж вы так ставите вопрос, то не откажу себе в удовольствии напомнить вам некоторые детали вашей биографии». Вадим хотел сказать, что он ничего не хочет слушать, но тут вдруг тот тип, что сидел на заднем сиденье, слегка пошевелился, и от него на Вадима хлынула волна чего-то такого ужасного, что сердце перестало биться и в глазах потемнело. На миг Вадиму показалось, что он лежит в глубокой могиле, заваленной толстым слоем земли, и земля эта — мертвая и тяжелая глина, на которой ничего никогда не вырастет, ни цветочка, ни кустика, ни травинки. Так что на палящем солнце холм будет покрываться грязно-желтой пылью, а в осенний дождь потоки грязи будут стекать на дно могилы. От такого видения на Вадима напала гнетущая тоска, но сердце, преодолев трудности, снова стало биться, хотя и неровно. Его собеседник как будто и не заметил, что творится с Вадимом. Он продолжал невозмутимо. Итак, в 1994 году вас, ничего не умеющего выпускника средней школы, с весьма посредственным аттестатом, взяли работать в Эрмитаж. Взяли по рекомендации одной милой старушки, хранительницы, которая давно уже не работает по причине преклонного возраста и слабого зрения. Но тогда она была вполне уважаемым человеком, к ее мнению прислушивались, и вас приняли на должность, которая по-простому называлась «подай принеси». Хранительница сказала, что вы из весьма приличной семьи, очень милый, честный мальчик, мухи не обидит и чужого в жизни не возьмет. Ну, тут она оказалась права только на одну четверть. То есть вы, конечно, из приличной семьи, хранительница в свое время хорошо знала вашу бабушку. Я с ней лично знаком не был, но думаю, что покойная бабушка ваша действительно была женщиной весьма достойной. Рискну предположить, что и родители ваши не грабили людей в подъездах и не таскали кошельки в набитых вагонах метро. Однако вы уродились не в бабушку и не в родителей. Такая, знаете ли, Получилась гнилая веточка на порядочном семейном дереве. «Я не...» — заикнулся Вадим. «Точно», — миролюбиво согласился незнакомец. «Вы не воруете кошельки в трамвае. Это, знаете ли, чревато крупными неприятностями. Могут поймать и в милицию сдать. А, скорее всего, граждане не станут устраивать Марокко с милицией, а просто морду набьют. И сильно». Тут уж кому попадешься, могут и руки-ноги переломать. А вы трус, и сдачи давать не умеете. Тогда в девяносто четвертом все и началось. Электрик Василенко, возможно, я путаю фамилию, но суть дела от этого не меняется, позвал вас с собой как-то в отдел хранения египетских экспонатов. Он чинил проводку, а вы должны были держать ему лестницу и подавать инструменты. Возились долго, электрик поцарапал руку и от злости решил стащить египетскую чашу времен Среднего Царства. Вы это видели, но даже не попытались его остановить. «Я...» От страха голос сел, и больше Вадим не смог ничего сказать. «Вы элементарно струсили». И потом смолчали. Потому что грубый Василенко пригрозил, что пустит через вас напряжение аж 380 вольт. Вадим терялся в догадках, откуда же незнакомец может знать такие интимные подробности. Чаши никто не хватился, продолжал незнакомец. Но долгое время вы вздрагивали от каждого звонка в дверь. Вам казалось, что за вами пришли из милиции. Электрик Василенко вскоре уволился, мотивируя это тем, что в Эрмитаже ему мало платили. Его очень быстро забыли. Но через два года он, сменивший множество мест работы, попался на кражи микросхем с завода радиотехнических изделий. Ему кто-то сказал, что в микросхемах есть золото. есть оно есть, но только в очень малых количествах, буквально миллиграммы и извлечь его оттуда можно лишь промышленным способом. Однако кража драгоценных металлов — это очень серьезная статья. Египетскую чашу обнаружили, когда пришли к нему домой с обыском. Электрик сознался. Что уж тут отпираться. Про вас он не упомянул, только потому что забыл. Вы, Коржиков, вообще отличаетесь тем, что, пообщавшись с вами, Люди тотчас забывают о вашем существовании. Вадим вспомнил свой страх тогда, в 96 шестом, когда все узнали про чашу. Но все обошлось. Для вас тогда все обошлось, как будто подслушав его мысли, говорил незнакомец. И вы решили, что кража музейных единиц хранения не такое уж трудное дело. Грех не взять то, что плохо лежит рассуждали вы. А также, если от многого отнять немножко, то это не кража, а дележка. В самом деле, вон их сколько, экспонатов-то. И вроде бы конкретного хозяина у них нету. Вот не схватились же чаши. Только вы уж не такой дурак, как тот электрик, и не станете держать украденное на шкафу в собственной квартире. «Для чего тогда и красть-то?» нужно продавать украденное, причем как можно хитрее, что называется по-тихому. То есть таким людям, которые с этими краденными единицами хранения никак не смогут попасться, а значит и вас выдать не смогут. Незнакомец перевел дыхание, насмешливо взглянул на Вадима и продолжил. «Вам требовалось таких людей отыскать, войти к ним в доверие, а для этого нужно было упрочить свое положение в Эрмитаже. Опять же, и возможностей больше. И вы принялись усиленно создавать о себе лестное мнение у сотрудников Эрмитажа, одновременно осуществляя небольшое продвижение по карьерной лестнице. Поскольку никакой физической работы вы выполнить не в состоянии, по образному выражению того же Электрика Василенко, у вас руки растут не из того места. Вас перевели в отдел учета примерно на ту же должность «Подай-принеси», только теперь вы должны были перекладывать бумажки. Платили гроши, поэтому расписание было довольно свободное. Вы сделали все, чтобы понравиться пожилым хранительницам. Вам, кстати, не слишком нужно было стараться, поскольку кое-что вы сумели почерпнуть из уроков бабушки. Вы могли быть церемонно вежливым, старомодно шаркать ножкой и даже подавать пальто, чего в наше время интеллигентные старушки от молодых людей вряд ли дождутся. От звуков насмешливого голоса Вадим немного пришел в себя. Он хотел выйти из машины и уйти, несмотря на дождь и ветер. Что этот человек ему может сделать? Не станет же он убивать его в центре города в собственной машине? он повернулся к дверце машины и стал искать ручку. Но в это время сзади на его плечо опустилась рука. Рука была такая тяжелая, как будто каменная. Да что там, если бы один из атлантов, стоящих у Эрмитажа со стороны миллионной улицы, положил руку на плечо Вадима, ему и то не было бы так тяжело. Если бы он не сидел, то непременно упал бы. А так рука просто вдавила его в сиденье. И от этой руки, к тому же, веяло могильным холодом. Каменные атланты, исправно поддерживающие на своих плечах портик нового Эрмитажа, все же нагреваются на солнце. У Вадима было такое впечатление, что эта рука не нагреется никогда. Он хотел крикнуть, но горло сдавило и Вадим смог только пискнуть что-то нечленораздельное. Наконец рука убралась назад, но Вадим уже и не помышлял об уходе. «И вот однажды», — продолжал насмешливый голос, — «вас позвала одна немолодая сотрудница, которая должна была ежегодно проверять состояние царской парадной попоны». Папона эта была расшита драгоценными камнями в количестве четырехсот с чем-то штук. Сотрудница придирчиво осмотрела папону и начала пересчитывать камни. Получались все время разные цифры, потому что вы суетились рядом и трясли папону, делая вид, что очень хотите помочь. Выходило то меньше, то больше... В конце концов, сотрудница махнула рукой и написала в отчете ту же цифру, что в прошлом году, а вы в суматохе успели незаметно отковырять один камешек, который впоследствии оказался неплохим сапфиром. Попону убрали до следующего года, а вы после долгих колебаний решились продать камешек одному скользкому типу, который обманул вас, обвел вокруг пальца заплатил ничтожно мало, да еще и припугнул, что сдаст соответствующим органам. Снова Вадим вспомнил свой скользкий страх, когда сидел в полутемной коморке напротив низенького человека с бегающими глазками и золотой коронкой во рту. Цепкой рукой он захватил камень и больше его не выпускал. «И тогда вы решили...» что этот путь не для вас. Вы заявили родным, что выбрали свою дорогу, что не мыслите себе жизни без искусства и музейной работы и хотите продолжать образование. И вам удалось даже поступить в университет на вечернее отделение. Снова помогли бабушкины старые связи. Вы вовсе не собирались учиться. Для этого вы слишком ленивы. Однако в Эрмитаже узнали, что вы повышаете свой образовательный уровень и перевели вас на более приличную должность. Теперь вы получили доступ во многие комнаты хранения и кладовые, стали помогать оформлять выставки и все время высматривали, вынюхивали и выискивали, где что плохо лежит и как бы это прихватить, чтобы не поймали за руку. И вам это удалось. Понемногу, Вы обросли нужными связями и начали красть. Причем в египетском отделе, где подвязаетесь сейчас, вы не брали ничего. Вы руководствовались старым добрым правилом не гадить там, где живешь, а, проще говоря, старались оградить себя от всяческих подозрений. Незнакомец сделал паузу, как будто припоминая и продолжил. За прошедшие годы вы в разное время при благоприятных обстоятельствах выкрали из Эрмитажа малахитовую пепельницу XVIII века с бронзовыми ручками, серебряную табакерку вдовствующей императрице Марии Федоровны с чернью, зернью и перегородчатой эмалью. Серебряный подстаканник последнего императора Николая II, украшенный двуголовым орлом с изумрудными глазами, и вензелем самодержца, овальную миниатюру на эмали, представляющую собой портрет императора Павла I в детстве, а также золотой портсигар великого князя Владимира Владимировича с его монограммой на крышке, выложенной некрупными рубинами. Впечатляет? Насмешливо поинтересовался незнакомец. «Откуда вы все знаете?» — одними губами прошептал Вадим. «Вы уже задавали мне этот вопрос и не получили ответа, так что не стоит повторяться. Вы убедились, что я знаю про вас все, но скажу откровенно, знание...» «Это меня не радует. Список украденного неполный». Есть еще множество мелких безделушек, милых пустячков типа фигурок, мейснесского фарфора, маникюрного набора одной из дочерей царя Николая и золотой пуговицы с парадного матросского костюмчика невинно убиенного царевича Алексея. Вадим молчал, с тоской ожидая, когда же кончится этот кошмар. И после всего этого «Вы еще смеете возмущаться, когда вас называют отвратительным, бесполезным и трусливым типом?» Из голоса незнакомца исчезали насмешливые нотки. Теперь он был весьма раздражен. «Вам предложили дело, поставили перед вами вполне конкретную задачу — проследить за человеком, который придет к вам, и выяснить, что он вытащил оттуда». Добыть эту вещь и передать мне. Или хотя бы скопировать. Но там ничего не было. Ларец был пуст, я клянусь. Ого! Памятью любимой бабушки, протянул незнакомец. Вот что. Оставьте бедную старушку в покое. Она вовремя умерла в полном невидении того, чем занимается ее любимый внук. А ну говори немедленно, что он нашел. Внезапно прошипел незнакомец и схватил Вадима за ворот куртки. «Он показал мне бумагу с иероглифами. Я думал, он даст мне ее в руки, чтобы скопировать, но он забрал бумагу и, и ушел», — Прохрипел Вадим. «Откуда он ее взял? Где он нашел эти иероглифы? Ты же говорил, что в Ларце ничего не было». Вадим уже вовсе не мог говорить, потому что ему перехватило дыхание. «Пошел вон!» — незнакомец открыл дверь и выбросил Вадима прямо в лужу. «Ты мне больше не нужен!» Сзади послышался странный звук, не то скрип, не то скрежет. «Потом!» — отрывисто сказал незнакомец, не оборачиваясь. «Не сейчас! Настанет время!» Машина уехала. Вадим поднялся из лужи и проводил ее глазами. Сердце понемногу начинало стучать в обычном ритме.